Неужели ей никогда не приходит в голову, что однажды в будущем ее ребенок может обвинить мать в какой-нибудь ошибке? Салва! Что? Сядь! Потом, когда учитель отвернулся, чтобы ответить на вопрос коллеги, Тереза прошептала. Ради бога! Попробуй сосредоточиться и послушать. Утром он был в больнице где уже две недели находилась Оливия Беркетт, у которой обнаружили воспаление легких. В палате графини были фотографы, и он ждал в коридоре. Там он увидел «Элетру Кавикьоли Джелли», которая кипела от злости, разговаривая с Катериной Бруномонти. Их ярость была столь велика, что он услышал каждое их слово, произнесенное страстным шепотом прежде чем они его заметили. Вопрос не в том, чье это дело. Вполне естественно, что они хотят, чтобы на фотографии вокруг нее были цветы. Черт возьми, даже врач спрашивал, куда они делись. Так куда же подевались цветы? Например, фрезии, которые я принесла. Скажи на милость, — гневалась Элетра. Сестры жаловались. Цветов было слишком много. Здесь больница, а не оперный театр. И она не примадонна, огрызнулась Катерина. Просто в уме не укладывается. А орхидеи Патрика, ты хочешь сказать, что выбросила целую корзину орхидей? Я не выбрасывала. Я взяла их для нее домой. Для нее? Или для себя? Один из фотографов высунул голову в дверь. Сеньорина. «Не могли бы мы сфотографировать вас у кровати вашей матери?» С мгновенно появившейся на лице улыбкой Катерина поспешила в палату. «Инспектор!» — обернулась к нему Элетра. «Как я рада вас видеть! Можете поверить в то, что здесь происходит!» Слава Богу, для Оливии опасность миновала. Болезнь отступила, и врач утверждает, что ей будет лучше выздоравливать дома. Но, по его словам... Лео просил подержать ее в больнице еще неделю. — Об этом просил сын? Инспектор посмотрел вслед дочери, словно подозревая ее в возможном предательстве. — Понимаю, — проследив за его взглядом, сказала графиня. — Но это не она, это Лео. Он просил о встрече, говорил, что переживает за нее, и ему будет спокойнее, если она останется здесь подольше. — Ему будет спокойнее. Могу себе представить, что случится с Оливией, если она узнает. — А вы уверены, что она еще не знает? Разве не ей первые сообщили о предстоящей выписке? — Не знаю, а спросить не решаюсь. Мы не хотим ее расстраивать. Вам надо поговорить с Лео. — Мне? Возможно, будет лучше, если это сделаете вы. Вы же подруга его матери. Я два дня пытаюсь это сделать, и не могу обойти эту маленькую ядовитую стерву, которая сейчас улыбается перед камерами. Даже если и так, дети не могут помешать ей вернуться домой. Катерина сменила замки. Можете себе представить? Запертые двери, привратник. Ее предали. Оливия еще не знает этого, но она даже не сможет войти. «Хорошенькое возвращение домой!» Это после того, что ей пришлось вынести. «Послушайте, я собираюсь предложить ей погостить у меня неделю-другую под тем предлогом, что у меня живет Тесси, и для здоровья собачки гораздо полезнее деревня, а не город».